У нас в Донбассе недавно новую сарту открыли. Ну и по традиции первый туда бросили коску, и, ага. и нацарапала первые три тонны угля, да? Запилявые, запилявые, запилявые, запилявые. Мус говорит Джине. Ну, вот ты, вот и плов сегодня приготовила! Вот вкус уплова! Ну точно такой же, как у плова, Который моя мама готовит. Ой, да. наконец-то, хоть раз Что-то получилось у меня Так же, как у твоей драгоценной мамочки Да, да, мама у меня Прекрасный кулинар, да Отлично готовит Вот только когда плов делает Всегда получается, ну, такая гадость Федор, а у тебя борцы усы какие, а? Интересно, а водку а они тебе не мешают, а? Ну я понимаю, я угостил, увидит Забелевых! Советы бывалого рыбака Если с вечера хорошо прикормить рыбку водкой, то на зорьке она хорошо клюнет на пиво Две подруги разговаривают Не понимаю, зачем она ему сказала, что я дура А чё? Как будто, был, как будто человек сам не разберется. Автомобиль Запорожец Самое доброе в мире привидение с мотором.